Нет, но надо относиться с доверием к тому, чего самому нельзя видеть при 30 миллионах и верить тому, в чем по должности заверяет министр. Замечание Бисмарка на полях. Точно так же, как я и вы не вправе сделать это. Вы не принадлежите самому себе и только себе. Ваша жизнь слишком тесно связана с историей Пруссии, Германии, Европы, чтобы вы имели право удалиться с арены, которая созидалась при вашем участии. Но чтобы иметь возможность посвятить себя всецело делу вами созданному, вы должны, в оригинале дважды подчеркнуто, облегчить себе труд. И я настоятельно прошу вас представить мне по этому поводу ваше соображение. Вам следовало бы, например, освободиться от заседаний Государственного министерства, что я и делаю, замечание Бисмарка на полях, когда на них обсуждаются рядовые дела». У вас такой верный помощник в лице Дельбрюка, что он мог бы избавить вас от многого. Что он и делает. Замечание Бисмарка на полях. Ограничьте ваши доклады у меня самым существенным и так далее. Еще более. Замечание Бисмарка на полях. Но главное, никогда не сомневайтесь в моем неизменном доверии и моей неисчерпаемой благодарности. Ваш Вильгельм. Узы дом был отчислен в резерв. Его Величество настолько отступил в данном случае от традиции управления личным королевским имуществом, что приказал регулярно выплачивать ему из собственной казны разницу между его окладом по должности и содержанием, полагающимся во время пребывания в резерве. Возвращаясь к разговору с регентом, высказав ему свои соображения относительно должности посланника при союзном сейме, я перешел к общему положению дел и сказал, «Вашего королевского высочества...» Во всем министерстве нет ни одного способного государственного деятеля. Все только посредственности, ограниченные люди. — Регент, и Бонина вы тоже считаете ограниченным? — Я. Этого я не скажу. Но он не в состоянии держать в порядке ящик своего письменного стола, не то что министерство. Шлейниц же придворный, а не государственный муж. — Регент обиженно. А я, по-вашему, что ж, ночной колпак? Своим министром иностранных дел и военным министром буду я сам? Я в этом кое-что понимаю. Я принес извинения и продолжал. В наше время даже способнейший ландрат не может управлять своим уездом бестолкового секретаря и всегда будет стремиться найти такового. Прусская монархия в гораздо большей степени нуждается в чем-то подобном. Не имея дельных министров, вы не будете удовлетворены достигнутыми результатами. Внутренние дела затрагивают меня меньше. Мною овладевает беспокойство. Он храбрый, честен, и будь он солдатом, пал бы на поле брани, как его предок под Прагой. Предок графа Шверина, прусский генерал-фельдмаршал Курт Кристоф Шверин, во время Семилетней войны, 6 мая 1757 года, пал в сражении под Прагой со знаменем в руках. Но ему недостает рассудительности. Выглядитесь, ваше королевское высочество, в его профиль. Выступы надбровных дуг свидетельствуют об быстроте суждений. Французы таких людей называют «непосредственными», но у него отсутствует лоб, где, по словам френологов, заключена рассудительность. Френология – наукообразная теория, занимающаяся отысканием связи между наружной формой черепа и умственными и душевными способностями его обладателей. Френологи, занимающиеся френологией. Шверин — государственный деятель без глазомера. Он скорее способен разрушать, чем созидать. Относительно ограниченности прочих лиц принц со мной согласился. Но главной его целью было представить мое назначение в Петербург в виде своего рода отличия —